о происхождении крепостничества. Поскольку крепостничество в России существовало в течение многих столетий, составляя одну из коренных особенностей русского феодализма, то причины возникновения крепостничества скорее всего следует искать не в пределах тех или иных конкретных исторических ситуаций, а в факторах наиболее фундаментального характера, связанных с особенностями в становлении и развитии феодальных отношений, в частности, феодальной земельной собственности и хозяйства. К числу таких факторов мы в первую очередь должны отнести многовековое существование в России общины. Основной причиной жизнедеятельности русской общины была ее несравненно более важная, чем в Западной Европе роль в организации земледельческого производства, что обусловило её большую внутреннюю прочность и влияние. Главной предпосылкой к этому была, как уже говорилось, специфика природно-климатических условий. Сравнительно большая производственная роль древнерусской общины, в отличие от германского варианта марки, давала лишь простор развитию имущественной дифференциации, основывающейся главным образом на накоплении движимого имущества. Пауперизация, вероятно, была обусловлена в основном лишь сравнительно низким уровнем развития производительных сил в сельском хозяйстве. Размах пауперизации сдерживался силами той же общины, и пошедший по миру крестьянин редко оставался без земли. В древней Руси, вследствие этих причин, аллоидальное владение, на наш взгляд, как исторически значимое явление, не состоялось. Процессы классообразования в древнерусском раннефеодальном обществе характеризовались по преимуществу не разложением общины, а генезисом господствующего класса в недрах государственного аппарата. например, в лице дружинного компонента, поскольку государственность в Древней Руси, по всей вероятности, развивалась как внутренняя потребность жизнедеятельности нации, то есть совокупности восточнославянских племен в период завершения разложения первобытно-общинного строя. Эволюция господствующего класса древнерусского общества – это трансформация в так называемых слуг народа в кооперацию господ над народом. Процесс необычайно медленный, занимавший огромный многовековой период. Лишь в завершающей фазе этот процесс был осложнён и форсирован волнами завоеваний и покорений соседних союзов племён и государственных образований, вышедшими из исторического ядра Киевского государства. В силу этого и феодальная эксплуатация в Древней Руси зародилась как эксплуатация земледельцев-общинников, прежде всего, государством. Важнейшим следствием стал феномен очень сильной государственной власти, а отсюда и весьма раннее обладание атрибутом верховной собственности на землю в пределах государственной территории. Для подавления активизации и сопротивления общинного крестьянства, для извлечения необходимого объёма совокупного прибавочного продукта, нужна была весьма сильная, реальная власть господствующего класса в целом. Иначе говоря, на первый план исторически выдвигалась задача укрепления и консолидации феодального класса. В Западной Европе Могучим рычагом консолидации классов феодалов была система сложной феодальной иерархии. В условиях древней Руси ограниченный размер совокупного прибавочного продукта общества делал нереальным создание сколько-нибудь сложной и многоступенчатой феодальной иерархии в качестве ассоциации, направленной против производящего класса. Однако исторически эквивалентным этому был путь консолидации господствующего класса посредством усиления центральной власти путем резкого возрастания вассальной, служебной, в зависимости от нее каждого феодала. По сути, это разновидность феодальной иерархии. Как известно, такая цель была достигнута созданием московской великокняжеской властью, статуса служилой вотчины, а главное учреждением широкой системы поместных держаний. Немалую роль сыграли при этом внешнеполитические и оборонные задачи, складывавшиеся единого русского государства. Итак, развитие поместной системы и установление статуса служилой вотчины имели своей целью создание монолитного могущественного господствующего класса, способного в процессе повседневной эксплуатации крестьянства обескровить или нейтрализовать защитные механизмы общины. Предложенная схема происхождения крепостничества в России отнюдь не исключает роли тех факторов, которые наиболее тщательно изучены в нашей историографии. Однако широкое развитие поместной системы Создавшие предпосылки к резкому повышению нормы эксплуатации, стремительный рост налогов, хозяйственный кризис и борьба за рабочие руки служили конкретными историческими условиями, лишь форсировавшими процесс закрепощения. Основной же глубинной причиной была борьба господствующего класса за укрепление феодальной собственности на землю. в условиях общинного строя непосредственных производителей. Так создалось своеобразное единство противоположностей. Неизбежность существования общины уравновешивалась противовесом в форме наиболее грубого и жёсткого варианта личной зависимости каждого отдельного члена этого организма. В то же время исходным моментом, породившим это единство противоположностей, Был комплекс специфичных природно-географических условий, серьёзно осложнявший пути извлечения совокупного прибавочного продукта.